Глава 24. Наше маленькое бунгало в Бивертоне всегда было для меня домом. Сколько себя помню, я считала маленький серый домик с белыми деревянными балками своим убежищем. Всё изменилось, когда я вернулась туда после истории с Нейтом. Конечно, бунгало оставалось моим домом, в этом никогда ничего не изменится. Однако изменились ощущения. Тогда мне казалось, что розовые стены надо мной издеваются, как и множество наших фотографий с Нейтом, развешанных на пробковых досках. Я как торнадо носилась по комнате и срывала каждую. Всё, что имело отношение к Нейту, приземлялось в гигантскую кучу, которую больше всего мне хотелось сжечь. Но так как приходилось держать лицо перед отцом, я избавилась от вещей за его спиной». Разумеется, он понимал, что мне необходимо было в некоторой степени отгородиться от прошлого Снейтом, но полыхающий костер вызвал бы вопросы. Сегодня на обе доски я приколола фотографии со своими друзьями. У досок появились новые рамки, сделанные моими руками, покрашенные в мятный цвет и обклеенные блестящими точечками. Кроме того, распечатанные снимки с нашей поездки я прикрепила кнопками пастельных оттенков которая захватила с собой. Я с удовлетворением полюбовалась своей работой. На этих фото мы с ребятами выглядели вполне счастливыми, и меня накрыла волна благодарности. Не ожидала, что так быстро вольюсь в новый коллектив. Поездка по-настоящему удалась, хотя благодаря Кейдену у меня теперь болели мышцы. В нем умер мотивационный тренер из того типа, который безжалостно орут на вас, если вы выбиваетесь из сил. Не тот опыт, который мне не терпелось бы повторить. Впрочем, боль в мышцах могли вызвать и все те вещи, которые вытворял со мной Спенсер. Если днём мы честно держали дистанцию, то по ночам набрасывались друг на друга, будто годами отказывались от секса. Поначалу я скептически отнеслась к идее, что дружба с привилегиями действительно сработает. Но всё получилось. И даже довольно хорошо. Лучше, чем хорошо. Спенсер просто невероятный. «Выглядит замечательно», — раздался позади меня папин голос, и я замерла. Он ведь не мог знать, о чем я сейчас думала. И тем не менее мне казалось, что имя Спенсера было написано у меня на лбу. Алым цветом. «Спасибо», — просепила я и откашлялась. «Давно ты ничего не мастерила», — продолжил папа, устремив взгляд на фотографии он улыбался. «Правда?» Я не особо об этом задумывалась. Раньше я всё мастерила своими руками. После развода тягу к красивым красочным вещам у меня отбило начисто. Каждый раз, когда я бралась за ножницы или бумагу, вспоминала об открытках с благодарностями, которые когда-то собиралась сделать сама и разослать в ответ на свадебные подарки. Отец приобнял меня за плечи, как будто действительно читал мысли. И мы вместе пошли обратно в гостиную. Доуни, я хотел ещё кое-что тебе сказать, и надеюсь, что тебя это не шокирует. Я насторожилась. О, господи, что случилось? Пап, только не говори, что ты болен. Честно говоря, я просто хотел сообщить, что он прочистил горло. Я кое с кем познакомился. Издав вздох облегчения, Я ткнула его локтем в бок. «Папа, это же потрясающие новости! Мне нужны подробности. Как прошло ваше первое свидание, сколько это уже длится, как ее зовут и когда я с ней познакомлюсь». Весь этот поток хлынул из меня с огромной скоростью. Вопреки распространенному мнению, я всегда надеялась, что однажды у меня появится мачеха. Пускай мы с папой были отличной командой, «Мне всё-таки казалось, что нашему дому требовалась женская рука. Слишком много вопросов за один раз. Иди сюда, садись», — сказал отец и указал на диван в гостиной. Он налил мне немного своего самодельного лимонада и устроился рядом. «Итак, как вы встретились?» — поинтересовалась я. «И как её зовут?» «Её зовут Морин» и встретились мы в мастерской. Я одобрительно присвистнула. Обычно папа придерживался достаточно строгих правил в отношении личных контактов с клиентами. Она заказала встроенный шкаф, и когда я занимался измерениями, между нами просто что-то щелкнуло. Щеки у папы стали пунцовыми. Как мило. «И как долго это продолжается?» — спросила я. «Примерно полтора месяца». Я хотел сказать тебе только после того, как буду уверен, что это серьёзно». Я расплылась в улыбке. «Ах, пап, я так за тебя рада! А теперь расскажи мне про Морин. Хочу знать всё до мельчайших деталей». Папа сделал глоток из своего стакана. «Мне показалось, будет здорово, если ты сама у неё всё узнаешь. Мы договорились сегодня поужинать с ней и её дочерью». «Что?» Воскликнула я. «Папа!» «Прости!» — поспешил добавить он. Потом снова поставил стакан на стол и сокрушенно посмотрел на меня. «Я не знал, как рассказать тебе по телефону, поэтому всё откладывал и откладывал, а в итоге как-то забыл, и сейчас она должна прийти с минуты на минуту». «Боже мой, пап! Нельзя же приглашать гостей, не предупредив меня!» «Я даже не оделась красиво и, наверное, вся в блёстках», — выпалила я, опустив взгляд на себя. «Действительно, я натянула первые попавшиеся вещи, которые ещё лежали в комоде, и была с ног до головы покрыта слоем блёсток от новых рамок. А это означало, что на мне сейчас леггинсы и растянутая футболка. Волосы я небрежно заплела в косичку, из которой уже выбилось много прядей». Ко всему прочему, я не накрасилась и вспотела, потому что ехала сюда в автобусе без кондиционера. А во время поездки меня мотало, как теглю, кеглю, то на одного соседнего пассажира, то на другого. Отличный старт для знакомства с будущей мачехой. Словно по волшебству в дверь позвонили, и я оцепенела. Если честно, я приехала в Портленд, потому что несколько семинаров отменилось, и я подумала, что мы с папой могли бы устроить себе ленивый день. Папа поднялся. «Пожалуйста, будь с ней поласковее, и с её дочерью тоже». «Поверить не могу, что ты меня не предупредил. Только посмотри, во что я одета!» — упрекнула его я, указывая на свои шмотки. «Ты очень красиво выглядишь, воробушек, особенно блёстки на носу». С этими словами он оставил меня сидеть в гостиной, и заторопился к двери. В этом весь папа. Не видел разницы между феей и троллем. Я яростно потерла лицо в надежде, что не сделаю еще хуже. Раздался звук открывающейся двери, а вскоре после этого женские голоса. Я встала, услышав, что они приближаются. Сначала порог гостиной переступил папа, а вслед за ним очень симпатичная женщина с короткой стрижкой. «Ты, видимо, Доун», — произнесла она с широкой улыбкой и подошла ко мне. «А ты, наверное, моя новая мама», — в шутку ответила я и моментально об этом пожалела. Любой, кто не привык к моему юмору, запросто мог бы понять его неправильно. К счастью, Морин искренне рассмеялась, а затем обняла меня. Лишь после того, как отстранилась от неё, я заметила её дочь» минуточку. «Эверли?» Она была поразительно похожа на Морин. Рваная стрижка боб на черных волосах, длиной до подбородка, очень четко очерченные брови и цвет лица, как у эльфа. «О, слава богу! А то я боялась до чертиков!» — сказала она и пересекла комнату. Она тоже меня обняла. «Секунду, вы знакомы?» — не понял папа. Его голос прозвучал так нервно, «Давно я его таким не видела». «Да, мы учимся вместе», — ответила я. «Мир тесен», — Морин переводила взгляд с Эверли на меня и обратно. «Я вас благословляю», — заявила Эверли. Когда Морин неуверенно улыбнулась папе, а он с облегчением ответил на ее улыбку, я внезапно осознала, что мне не составит труда ее полюбить». В азиатской закусочной между китайскими пельмешками и уткой в тесте я узнала всё о Морин и Эверли. Оказалось, что Морин работала в издательстве научно-популярной литературы, а Эверли собиралась пойти по её стопам, причём она, как и я, задумывалась и о писательской карьере. Беседа текла непринуждённо, и создалось впечатление, что мы знали друг друга уже очень давно. Понемногу оттаивал и папа. Он, несомненно, не привык ходить куда-то больше, чем с одной женщиной, но справлялся довольно неплохо. Прежде всего потому, что обычно его окружали исключительно сотрудники мастерской. «Думаю, эти двое на самом деле без ума друг от друга», — какой-то момент зашептала Эверли, когда папа и Морин в следующий раз направились к прилавку. «Я не против. Папа целую вечность ни с кем не встречался». «Несколько лет назад я даже попыталась его с кем-нибудь свести. Плохая была идея». Эверли засмеялась и убрала волосы за ухо. «Да, аналогично. Я бы только порадовалась, если бы у них получилось что-то на длительный срок». «Мы странные, раз счастливы за своих родителей», — рассуждала она вслух. «В фильмах дети всегда категорически против». «Мне кажется, это случается, если прежде ты постоянно жил с двумя родителями. У меня такого никогда не было. Всю мою жизнь папа оставался один, и я бы очень хотела, чтобы ему досталось немножечко счастья». «Со мной то же самое», — сказала Эверли. «По-моему, нам повезло». Ответив на ее улыбку, я оглянулась на отца и Морин, которые все еще стояли в очереди к прилавку. Мой взгляд скользнул по их головам, и застрял на другой макушке с коричневыми волосами. Я невольно окаменела. Все внутри заледенело, а сердце на секунду остановилось. «Доун, все нормально?» Эверли я почти не слышала. Мой взгляд впился в Ребекку. Ребекку, которая в данный момент от души хохотала. Затем я увидела Нейта. Это было как удар под дых, Больно, сильно и вызывало тошноту. Воздух со свистом вырвался из моих легких, а вдох представлялся чем-то за гранью возможного. Мир замер, и казалось, что все опять, как год назад, когда я застала их вместе. Как и тогда, я не могла отвернуться. Нейт ослепительно улыбался, и его глаза при этом сузились до маленьких щелочек. Ему повезло не носить брекеты — Зубы у него всегда были красивыми, прямыми и белыми, поэтому у нас почти нет фотографий, где нам 14-15 лет. Ведь брекеты в то время носила я и ощущала себя рядом с ним гадким утенком. Словно почувствовав мой взгляд, он повернул голову в моем направлении. Его улыбка застыла. Я сделала первое, что пришло в голову. Резко нырнула под стол. А так как при этом ударилась лбом, на мгновение перед глазами поплыли чёрные пятна. Вот дерьмо. Проклятое чёртово супердерьмо. «Что ты там делаешь?» — прошипела Эверли. Я была в шоке. Нейт меня видел. Что, если он подойдёт? Оказалось, так больно столкнуться с ним, находиться с ним в одном помещении. Мне не хватало воздуха. Я хотела отсюда уйти. «Не знаю, что с ней. Она просто...» Эверли взволнованно разговаривала с моим отцом. В следующую секунду папа на четвереньках заполз ко мне под стол. Я уставилась на него округлившимися глазами. Всё в поле моего зрения расплывалось, а во лбу пульсировала сумасшедшая боль. «Доуни». Он взял меня за руку и на миг сжал. «Пойдём домой». Мне удалось кивнуть. С папиной помощью я выползла из-под стола и не обращала внимания ни на что вокруг. Сосредоточилась только на своих шагах папиной руке у меня на плечах Эверли и Морин, которые спокойно собрали мои вещи и вслед за нами сбежали из ресторана. Некоторое время спустя мы сели в машину и поехали обратно домой. Морин и папа болтали на безобидные темы, Она рассказывала ему о каком-то проекте, которым руководила Эверли, в свою очередь, проворно печатала в своём смартфоне и периодически присоединялась к разговору. Никто из них даже не намекнул мне, что я повела себя глупо или чересчур остро отреагировала. И почему-то от этого становилось лишь хуже. Я лежала в кровати и пялилась в потолок. В девятом часу вечера... Мы вернулись с того катастрофичного ужина. Извинившись перед Эверли и Морин, я в конце концов спряталась у себя в комнате и там уже больше 15 минут смотрела на дисплей своего мобильника. На нём светилось имя Спенсера, и мой палец снова и снова зависал над клавишей вызова. С одной стороны, я не хотела разговаривать, а с другой нуждалась в чём-то, из-за чего опять почувствую себя собой». У моих друзей, в особенности у Спенсера, всегда это получалось. Сделав глубокий вдох и выдох, я набрала его номер. Пошли гудки, и я уже чуть не отключилась, как вдруг он ответил. «Привет», — сказал он, запыхавшись. «Я тебе не мешаю?» — тут же выпалила я. «Нет, я бегаю. Что такое?» Я закрыла глаза и прислушивалась к стуку его шагов по асфальту. Короткий порыв ветра шевельнул наушник, и я представила себе бегущего Спенсера, просто чтобы отвлечься от всех остальных мыслей. «Ничего», — с небольшим запозданием откликнулась я. Теперь его шаги стихли. «Что случилось?» — мягко задал вопрос он. «Думаю, я не хочу об этом говорить», Голос охрип и звучал измотанно. Я ненавидела то, что со мной творил один вид Нейта. Какой властью надо мной он до сих пор обладал. Больше я его не любила, об этом не могло быть и речи. Однако всего лишь встреча с ним и Ребеккой сбросила меня в ту пропасть, где я находилась какое-то время назад. «Окей, тогда поговорим о чем-нибудь другом. Рассказать тебе, над чем я сейчас работаю на курсе по искусству». — спросил он, и его голос принял беззаботный тон. «Да, пожалуйста. Ну, мы делаем скульптуры. Для этого нужно было набросать эскизы. Их должны сначала одобрить, и мне повезло. А вот Майлзу нет, так как он собирался выполнить скульптуру попы Ким Кардашьян», и наша преподавательница не пришла от этого в восторг. Поэтому теперь он нереально отстаёт». Все остальные сегодня уже начали готовить модели из пластиковых трубок и проволоки. Я улыбнулась и вновь открыла глаза. «За Майлза и правда очень обидно. Миру нужна эта скульптура». Спенсер тихо рассмеялся. «Майлз тоже так считал». Я говорил, что он хотел сделать попу в натуральную величину. На словах с соблюдением масштабов Наша преподавательница покраснела и влепила Мэлзу под затыльник его же тетрадью. Теперь я тоже не сдержала смех. А как выглядит твоя скульптура? Это сюрприз. Я тебе покажу, когда закончу. Не говори, что ты готовишь детальную скульптуру моей попы. Не наводи меня на неправильные мысли, крошка. В динамике опять зашумел ветер. Вот черт. «Ты не обидишься, если я скажу, что прямо сейчас представляю себе твою голую попу?» Я снова улыбнулась. Вечер забылся, забылось просто-напросто всё. Спенсеру удалось затмить всё, что меня расстраивало. «Папа сегодня представил мне свою новую подругу». А — -а", отозвался Спенсер. «И?» «Она замечательная». Самое забавное, что мы с ее дочерью, Эверли, вместе учимся в писательской мастерской. Какое совпадение! Я затаила дыхание. Я сегодня жутко опозорилась, Спенс. Он терпеливо дожидался, пока я продолжу. Одно из качеств, которые мне в нем нравились. Он никогда не задавал вопросов. Он давал мне время. Всегда давал мне время. Мы поехали ужинать и... Ребекка с Нейтом оказались в том же ресторане. Он с шипением вздохнул. «Твою мать!» «Это точно!» Меня словно переклинило, и я сползла под стол. Спенсер вновь выругался. «Я совсем опозорила папу», — пробормотала я, прикрыв рукой глаза. От яркого света люстра их начало сжечь. По крайней мере, я старалась убедить себя в том, что это настоящая причина. А вот в это мне не верится. Твой отец тебя знает, Доун. Ему известно, как тяжело ты пережила расставание, хотя и делала вид, что всё в порядке. Спенсер на миг замолчал. «Можно сказать тебе своё честное мнение?» «Я хочу, чтобы ты всегда был со мной честен», — моментально ответила я. «Хорошо. Мне кажется, ты должна рассказать своему отцу правду. То, что произошло, — полная хрень». У тебя такие близкие отношения с папой. Если ты продолжишь скрывать, что так тяготило тебя в прошлом году, в будущем оно всегда будет стоять между вами. И неважно, как это отразится на его отношениях с дурслями. дафи помедлив поправила его я. Да мне всё равно, как зовут родителей этого ублюдка. Снова я заулыбалась, как идиотка. Мне почему-то даже нравится, когда ты ругаешься. «Если это добавит мне неотразимости в твоих глазах, с этого момента я буду делать так постоянно. Что ты скажешь, если я громко прокричу слово «мудак»?» Я наигранно застонала. «Это будет очень сексуально». Он проорал слово так громко, что у меня в ушах зазвенело. «Ну, как тебе?» «Я думала, ты на улице». «Так и есть. Одна женщина упала в обморок». «Какой-то мужчина чуть меня не сбил, а все дети в радиусе пяти миль добавили новое слово в свой еще не богатый лексикон. Сегодня ночью их родители явятся за мной с вилами и факелами. Ты настоящий герой!» «Делаю, что могу!» — откликнулся он, и я вроде бы расслышала ухмылку в его голосе. «Когда ты вернешься домой?» «Собираюсь приехать сегодня вечером». «Увидимся завтра?» — спросил Спенсер. Моё сердце забилось быстрее. С радостью. Класс. Мне тоже так кажется. Если не возражаешь, я сейчас побегу дальше. Упавшая в обморок женщина только что меня обогнала, и я не вынесу больше ни секунды этого позора. Конечно. Извини, что отняла у тебя столько времени. Не говори ерунду, Доун. Можешь звонить мне всегда, если тебя что-то тревожит. Ну, или если ночью тебе не спится и хочется заняться безопасным сексом по телефону. Спенс! Просто к слову пришлось!» Он усмехнулся. Пусть я его не видела, но слышала это и каким-то образом даже чувствовала. В груди зародилось предательское тепло, а сердце совершило подозрительный кульбит. «До завтра, крошка!» Я сглотнула сухой комок. «До завтра!» После того, как я положила трубку, мир вдруг стал казаться не таким уж ужасным.